Издательство Эксмо. Геройчики. Сладкая миссия. Новые герои. Добро пожаловать во владения Ромы. Как и у всякого уважающего себя мальчишки, у него в комнате было множество разных игрушек. Да каких игрушек? Вот с помощью присоски к стеклу на окне крепился пушистый светло-зелёный шарик, игрушка антистресс, такие весело мять в руках. Рома называл этого пушистика инопланетянина бубликом. У зелёного шарика Были смешная розовая мордочка, на которой застыла широкая улыбка, и тонкие ручки снушками. Тут одна розовая ручка шевельнулась. Подождите, что? Да-да, так всё и было. Бублик дотянулся до присоски и оторвал её от оконного стекла, не уклюже шлёпнувшись на подоконник. Потом он невозмутимо встал на ноги, отряхнулся и оглядел свой длинный хвостик с присоской на конце. Бублик немного поднатужился и втянул хвост внутрь. Так гораздо удобнее, а то чего он болтается? А дальше произошло что-то совсем уж невероятное. Шарик-антистресс достал смартфон из куска цветной пластмассы, заглянул в объектив передней камеры и нажал на кнопку. Чик! Привет, мои далёкие собратья! За тараторилон. Вы на канале Безумных путешествий. С вами неутомимый исследователь странных земель, отважный бублинант Гала Рибиус. Не поверите, где я. Эта планета называется Комната Ромы. Бублик забрался на письменный стол и стал снимать всё на телефон для своего видеоблога. Повсюду лежали игрушки. На ковре посреди комнаты высились башни и пирамиды из кубиков и конструктора Лего. Вокруг стола маршировал целый строй красных роботов, возглавляемый большим плюшевым кроликом голубого цвета. Одет он был в синюю военную форму, а на плече нёс флаг, сделанный из старого носка. Мимо бублика проскакала стайка чёрных кошечек-точилок. Они громко мяукали и высоко-высоко подпрыгивали. Бублик кинулся за ними, чтобы снять их на видео, но запнулся о маленький коврик, упал на компьютерную мышку и случайно щелкнул кнопкой. За его спиной ожил монитор компьютера. На экране возник крутой супергерой, а из музыкальных колонок грамыхнула музыка. «А-а-а-а!» – завизжал Бублик и заметался по столу. «Черные кошечки-точилки бросились в расцепную», А сам блогер забился под клавиатуру. Когда видео закончилось, бублик осторожно вылез из своего укрытия и снова направил пластмассовый смартфон на себя. Вот так реагируют на внезапную угрозу и громкие звуки обычные жители вроде вас, друзья, но только не отважный Бублинант. Признёсон нравоучительным тоном и двинулся по столу. Итак, комната Ромы Главвенствующая форма жизни человеческий ребёнок по имени Рома. Бублик показал крупным планом фотографию голубоглазого мальчика. Прямо сейчас Рома храбро исследует планету Школа, и здесь в его комнате бурлит жизнь. Но когда мальчик вернётся, все замрут и притворятся игрушками. Так устроен этот мир. Шарик Боблинант с важным видом направился в игрушечное кафе. Там хозяйничала милая куколка с огромными глазами и длинными розовыми хвостиками. Больше всего на свете она любила устраивать чаепития, а прямо сейчас как раз готовила пирожные. Рядом уже стоял большой красивый торт. Привет, куколка! громко вскричал вездесущий блогер. Если нужно что-нибудь продегустировать, используй бублика. От неожиданности кукла завизжала, а бублик воспользовался моментом и слез со свежеприготовленного торта крем. Уйди, бублик! возмутилась хозяйка кафе. Это Пинки, настоящая лунная принцесса. Продолжил свой репортаж бублик. Она немного высокомерна, но пирожные готовит с тарелкой съешь. Когда Пинки взяла торт и понесла его к чайному столику, зелёный пошестик не растерялся, радостно засунул в рот пирожные вместе с тарелкой и громко захрустел. Дальше блогер отправился в спортзал из кубиков, где нашёл резиновую игрушку-тянучку с головой петуха. Спортсмен качал мышцы рук на специальном тренажёре, используя катушки скотча в качестве утяжелителей. Он тянул за рукоятки изо всех сил. А это коко, сказал Бублик и ткнул камеру прямо под клюв спортсмену. Скажи привет зрителям. Здравьяк. От неожиданности тот ослабил хватку и потерял равновесие. Блоки из скотча свалились на пол, а самого коко растянуло как резинку и намотало на тренажёр. Коко! заверещал он, всё ещё цепляясь за рукоятки. Не волнуйтесь, это нормально для Коко. Пояснил Бублик в камеру, нервно хихикнул и похлопал спортсмена по плечу. Он гибкий парень, но мы лучше пойдём. Тут пальцы Коко соскользнули с рукоятки тренажёра, и его резиновое крыло подхлестнуло Бублика. Блогер с диким криком взлетел к потолку, а затем рухнул вниз. Приземлился он вполне удачно. Влетел в уютный японский садик, где в это время под звуки гонга тренировался с мечом зелёный ящер самурайской наружности. Бублик угодил в заросли пластмассового бамбука и повалил гонг прямо на самурая. "Ой, э -э, всё хорошо. Э, э, хорошо", бормотал инопланетянин, поднимаясь и отряхиваясь. Тут он заметил, что пластмассовый ящер застрял под тяжёлым гонгом и ринулся к нему. «О-о-о, О-Раш! Это О-Раш! Скучный брат-близнец Коко! Их разлучили в детстве э или познакомили, э ну, что-то из этого». Бублик осторожно поднял гонг. Оказалось, что у ящера отвалился хвост. Едва Бублик приладил его на место, как О-Раш открыл глаза, резко подскочил, достал из-за спины две пластмассовые катаны и принялся ими яростно размахивать». «Ос! Хоть! Хоть! Хоть! Ото! Ото! Ото!» Закричал разгневанный Ораш. Бублик бросился бежать со всех ног. Он спрятался за стеной из кубиков и не сразу отважился из-за нее выглянуть. Впрочем, Ораш не собирался за ним гоняться. В другой части комнаты Бублик увидел роботов, марширующих на плацу. На груди у каждого в качестве медали красовалась наклейка от банана. Перед солдатами вышагивал плюшевый кролик с саблей на поясе, а за ним прыгал странный кругляш с пружинкой вместо ног. А это генерал Де Кроль и его верные боевые роботы, болтал публик, продолжая снимать. Рома любит роботов, вот только генерал, э, ну, в общем, он не робот. Когда-то генерал был любимчиком Роминого папы, но сейчас он э живёт в чемодане для забытых игрушек. Тут генерал заметил бублика и вскричал: "Кто это? Схватить шпиона-пришельца!" Роботы тут же кинулись к инопланетянину. "О, мы пойдём в гости к генералу!" обрадовался зелёный шарик. "Это так волнительно! Мне прямо не терпится" Подоспевшие роботы накрыли Бублика небольшой картонной коробкой и утащили в секретный штаб под румяной кроватью. Там Бублика усадили на игрушечный стул и ослепили лучом фонарика, как и полагается на допросе. С какой целью вы прибыли на эту планету? строго спросил генерал. Его маленький странный помощник на пружинке прыгал рядом и вопил при каждом прыжке. Генерал «Спрашивает, с какой целью вы?» «Тихо, мелкотрон!» — остудил его пыл Декроль. «Ох уж эти земляне!» — сказал Бублик в камеру, а затем обратился к похитителю. «Не беспокойтесь, генерал! Наш межгалактический контакт останется только между мной и моими зрителями!» В этот момент раздался дверной звонок, а потом из коридора послышался мальчишеский голос. «Открыт!» Мам, за контрольную пятёрка! Генерал, роботы и все остальные игрушки в комнате засуетились. Ребёнок! Рома вернулся. Я лежал тут. Э, нет, вот так. Здесь её. Ты там. Подвинсю её. Быстрее, быстрее! Наперебой кричали они и спешили занять свои места. Генерал Взобрался на игровую приставку, чтобы оказаться на самом видном месте. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал мальчик с фотографией. Он с размаху швырнул рюкзак на стул, схватил попавшегося под руку коко, растянул его и запустил через всю комнату. Коко, полетели! Пиу! Рома поднял фигурку ящера и закружил его в воздухе. Хать, хать, хать! Где геймпад? Ото, ото. Примерно так, по его мнению, разговаривали японские самураи. А, вот. Мальчик бросил Ураша на пол, поднял за ухо плюшевого кролика и без церемонности скинул его с приставки. Потом он сел в компьютерное кресло, надел наушники, взял геймпад и подключился к игре. На экране телевизора появилась гоночная трасса. Так, на чём я закончил? пробормотал Рома. Костя, ты здесь? Его друг вышел на связь, и Рома весело воскликнул. Погнали! Отлично! Костик, давай! Он с бешеной скоростью нажимал на кнопки. Хоп, хоп, изи! А мне купили Кена покорителя, сообщил Костя. Ого! Рома даже присвистнул. А мне обещали Флая и Глорию, если получу пятёрку за контрольную. Обгоняй! Разбросанные по полу игрушки. Искоса наблюдали за занятием Ромы. Бублик осторожно подтянул к себе смартфон на селфи-палке и тихо сказал зрителям: "Смотрите-ка, сегодня ребёнок даже поиграл с нами". "Ты называешь это поиграл?" проворчал лежащий рядом генерал Де Кроль. "Просто убрал тех, кто мешал включить приставку. А ведь когда-то игрушки были детям друзьями". Не волнуйтесь, мой генерал. Мальчик обязательно о вас вспомнит, когда ему понадобится немного мягкости и тепла, вмешался Мелкатрон. Кролик покачал плюшевой головой. Не вспомнит, пока рядом приставка. В дверь постучали. Рома, сынок, иди обедать, позвала мама. Ну, мам, ну я сейчас, э -э попозже, закончил мальчик. Очень уже ему не хотелось прерывать игру. Обеддать бегом. В голосе матери послышались строгие нотки. Кость, я аут, вздохнул Рома, вынужденный сдаться и вышел из игры. Мам, а я говорил, что получил пятёрку по контрольной. Рома бросил геймпад и побежал на кухню, а через минуту в комнату заглянула мама. Ох, Ромка, ну и беспорядок. Протянула она, поднимая с пола разбросанные носки. Но за контрольную заслужил. Она подошла к письменному столу и поставила перед экраном компьютера коробку с двумя коллекционными фигурками. Это были те самые Флай и Глория, скейтеры в ярких костюмах и шлемах. Когда мама ушла, все роминые игрушки зашевелились и подобрались поближе, посмотреть на новеньких. Бублик подбежал вплотную к коробке, не забывая фиксировать происходящее на камеру смартфона. «Вас приветствует бублинант Галлорибиус, отважный путешественник и самый популярный видеоблогер на этой планете!» Скейтер в желто-зеленом костюме ловко выпрыгнул из упаковки. «Всем привет! А я Флай!» — объявил он и заглянул в направленную на него камеру. «Все!» Ты в курсе, что твоя камера игрушечная? Блогер замялся. Бубли эм, бублинант Гала Флай уже не обращал на него внимания. Он потряс крыло спортсмена Коко, от чего это самое крыло растянулось до пола. Ого, круто, восхитился Флай. Качаешься? Мок-мок. Сдержанно ответил Коко. Ос! Поздоровался Ураж. Подмышкой он держал свой хвост. Привет, Ос. Очень приятно. Улыбнулся Флай и потряс кончик хвоста вместо лапки ящера. Его зовут Ораж, услужливо подсказал Бублик. И это его хвост. Э ой, извини, Ораж, пробормотал Флай, немного смутившись, а затем повернулся к Пинки. Привет, красотка. Последняя фраза постепенно переросла в нечленораздельный писк. Едва Флай и Пинки встретились взглядами, как пластмассовый скейтер потерял дар речи. Если бы про него снимали мультфильм, в его глазах сейчас бы точно замерцали сердечки. Отвисшую челюсть Флая вернула на место рука Глории. "Всем привет. Я Глория", сказала девочка в красном костюме. Они с Флайем были очень похожи, так что несложно было догадаться, что это брат с сестрой. «Просто Глория?» — фыркнула Пинки. «Хе-хе, я принцесса Пинки». «Принцесса Пинки...» — завороженно протянул Флай. Тут уж и Декроль не выдержал и вмешался в разговор. «Хм, у нас новички. Генерал Декроль рад приветствовать вас в комнате Ромы». «Генерал-кролик!» — хихикнул Флай. «Генерал-де-кроль!» — завопил мелкотрон, подпрыгивая на своей пружинке. «Молчать, мелкотрон!» — рявкнул генерал и повернулся к новоприбывшим игрушкам. «Мы должны спрятать приставку. Тогда Рома будет играть с нами!» Пинки округлила и без того большие глаза. «Не делайте этого, генерал!» — взмолилась она. «Генерал-де-кроль!» — взмолилась она. Если вы спрячете приставку, Рома очень расстроится. Принцесса ничего не понимает в стратегии, хмыкнул декроль. Да, вы должны слушаться генерала, подтвердил Мелкатрон. Но тут в него попала стрела с присоской, и Глория ловко подтянула его к себе. Ты уверен, пружинка? спросила она, пристально глядя на Мелкатрона. Я за принцессу. Я тоже за принцессу. — поддакнул Флай. На сторону пинки также встали пушистик Бублик, ящер-самурай Ораш и петух-тянучка Коко. — Ну что ж, как хотите, — развел лапками кролик. — Мы справимся своими силами. Роботы, вперед! Два робота бросились к приставке и выдернули вилку из розетки. Но тут Коко растолкал их и снова подключил приставку к сети. Ещё несколько роботов подогнали к компьютерному столу игрушечный экскаватор. Генерал ДеКроль запрыгнул в ковш, поднялся прямо к приставке и обнажил пластиковую саблю. Он уже замахнулся на геймпад, но тут появилась Глория и блокировала удар. Сабля угодила по кнопке, активировав большой телевизор на стене. Запустилась весёлая танцевальная игра. На полу Игрушки боролись с целой армией роботов. Вокруг приставки росла гора разных предметов, а игрушечный экскаватор был весь обмотан проводами. Вдруг из глубины квартиры донёсся голос Ромы. Всё, мам, я поел. Спасибо, очень вкусно. Игрушки тут же оставили борьбу и бросились по местам. Генерал Де Кроль замешкался. Потому что хотел выключить приставку и не успел убежать. Пришлось ему замереть прямо там, где он проводил свою диверсию, рядом с приставкой. Флай и Глория в последний момент запрыгнули обратно в подарочную коробку. Открывшаяся дверь натянула провода, спутанные игрушками, и приставка сдвинулась на край столика. Генерал соскользнул с неё и упал на пол. «Моя приставочка! Нет!» Закричал Рома, увидев, как его любимая приставка летит вниз. Мальчик потянулся к ней, но не успел подхватить. Приставка рухнула и упала прямо на генерала-де-кроля. Плюшевая игрушка смягчила удар, и техника ничуть не пострадала. Выражение ужаса на лице Ромы сменилось восторгом. Мальчик поднял приставку и осторожно вернул ее на место, после чего прижал к груди генерала. «Спасибо, спасибо, зайчик! Ты спас мою приставку!» — радостно воскликнул Рома и расцеловал игрушку. В этот миг его взгляд упал на коробку на столе — подарок от родителей. «Это же Флай и Глория!» — восхитился он. Мама, папа, спасибо! Уже вечером Рома разложил на кровати все-все-все свои игрушки и принялся играть. "Я, милый зайчик, я попал в беду. Скорее спасите меня", сказал мальчик писклявым голосом за генерала Де Кролля. Потом он заговорил за отважного фляя. "Глория, выбирайся из упаковки! Нужно спасти зайчика!" Зайчика? буркнул себе под нос возмущенный Де Кроль. Хотя надо признать, что ему было приятно внимание Ромы. «Вот так генерал Де Кроль спас сегодня приставку и снова стал другом ребенка, мои дорогие зрители!» комментировал Бублик. Он сидел на подоконнике и снимал все на пластмассовый смартфон. «Ой, ну хватит уже, Бублик!» закатило глаза Пинки. «Нет у тебя никаких зрителей!» Принцесса не знала, что прямо сейчас на книжной полке несколько черных кошечек-точилок собрались возле игрушечного телевизора и с интересом смотрели прямую трансляцию бублика. — Но генерал все равно стал другом ребенка! — послышалось из телевизора. Кошечки восторженно замяукали. Роме же не терпелось поиграть с обеими новыми игрушками. Теперь в одной руке он держал генерала, а в другой Глорию. Отлично, Глория! Да, ты спасла меня! кричал мальчик за кролика. А теперь давайте танцевать. Рома включил приставку с танцевальной игрой. Зазвучала музыка, мальчик встал перед телевизором и начал танцевать. На экране его движения повторяли мультяшные аватары. Бублик тоже не удержался и пустился в пляс. На экране телевизора появился и его танцующий аватар. Рома очень удивился картинке и обернулся. Инопланетянин резко замер на месте, но потерял равновесие и скатился с подоконника. Рома залился счастливым смехом. На мгновение он даже подумал, что смешной зелёный пушистик ужил. Но ведь такого не может быть, правда? Плохая примета. Новые игрушки быстро освоились в комнате Ромы. Глория целое утро тренировалась делать трюки в рампе. Это такая конструкция для катания на скейте и роликах. Флай сидел рядом на вершине игрушечной горки. Пока сестра рассекала туда-сюда на скейтборде, брат взахлёб пересказывал ей приметы, о которых ему поведал Бублик. Флай старательно всё записал. А если лбами столкнутся, обязательно поссоришься, выпалил Флай, тыча пальцем в блокнот. Вот. И это тоже бублик выдумал, Глория прыснула со смеху. Не выдумал, это научный факт, возразил Флай. А если зеркало разобьётся, 7 лет сладкого не увидишь. Глория спрыгнула со скейта рядом с братом и хитро прищурилась. А примету про носки тебе Бублик не рассказывал? — Про носки? — насторожился мальчик. — Нет. Говори скорее. — Так вот, Флай, слушай и записывай. Глория страшным голосом зашептала. — Если не стирать носки два дня, то на третий день... — Ага, ага, два дня. Флай старательно записывал все в блокнот. — Они будут плохо пахнуть. Глория расхохоталась. "Да ну тебя!" обиделся Флай. "А что, если приметы в самом деле работают? Просто подумай!" "Вот делать мне нечего," отмахнулась сестра. "Думать о чужих суевериях." Она вскочила на доску, съехала по рампе и сделала эффектный трюк в конце горки. Скейт остановился возле настольного зеркала. Из-за зеркала Выглянула точилка для карандашей в виде чёрной кошечки. Она подошла к Глории и умильно замурлыкала. "Ой, какая киса!" обрадовалась скейтбордистка и погладила кошку-точилку по голове. Та снова замурлыкала, а потом отправилась по своим делам, оставляя за собой чёрные следы. Флай это заметил и не на шутку встревожился. "Глория, ты это, э, осторожнее!" Если наступишь на след точилки, всю жизнь жди неудач. Это закон вселенной, так Бублик сказал. Опять ты со своим Бубликом. Флай, будь реалистом, сказала девочка и покрутила пальцем у виска. А то тоже станешь как Бублик. Глория развернулась и хотела уйти, но запнулась о карандаш. А карандаш толкнул стоящее рядом зеркало. Большое В три раза больше самой Глории оно угрожающе покачнулось. Осторожно, зеркало, завопил Флай. Он кинулся к сестре. В самый последний момент он успел оттолкнуть Глорию и удержать зеркало. Фу, не разбилось, с облегчением выдохнул Флай. А то не видать бы тебе сладкого 7 лет. Да не работают эти приметы, Флай, сплюснула руками Глория. Сам посмотри, Проследив за взглядом сестры, мальчик опустил глаза и ахнул. Ой, я наступил на след точилки! Флай сразу запаниковал. Нельзя наступать на след точилки, теперь меня ждут несчастья! Это закон вселенной! Вселенной, которая существует только в голове бублика, хмыкнула Глория. Ей уже надоела эта болтовня о приметах. Она направилась к скейту Но Едва поставила на него ногу, как скейт сам собой покатился. Ой! вскрикнула Глория, шлёпнувшись на пол. Ого, на след точилки наступил я, а не удача случилась с тобой, запричитал Флай и подбежал к сестре, чтобы помочь ей встать. Да ладно, проворчала Глория. Это просто совпадение. Тут воздух со свистом рассёк какой-то предмет и Глорию по голове ударило. «Хоккейная шайба!» «Ай-и-и!» Глория схватилась за глаз. Вокруг него уже расцветал синяк. Флай поднял шайбу и озадаченно огляделся. На другом конце комнаты стояла коробка с настольным хоккеем. Хоккеисты что-то громко кричали и размахивали клюшками. Флай вернул им шайбу и повернулся к сестре. «И это тоже совпадение!» Глория сердито посмотрела на брата. Тот протянул сестре скейт. Но как только девочка коснулась его, ее ударило током. «А-а-а!» — заверещала она, отлетев в сторону. Голова у нее немного дымилась. «Флай, для начала забери свою доску!» — дрожащим голосом попросила она. Флай прижал к себе скейт и отступил на несколько шагов назад. «Теперь отойди подальше!» А потом...» Девочка резко развернулась и бросилась на утек, чтобы не попасть еще в какую-нибудь передрягу, но тут же врезалась в большую картонную коробку. «Ой!» Глория быстро забралась по стенке коробки наверх, подняла крышку и юркнула внутрь. Через секунду она приподняла крышку, и в узкой щели показались ее перепуганные глаза. «Почему бы тебе не повидаться с Бубликом?» предложила она брату. Он должен знать, как бороться с этим законом вселенной. А в это время принцесса Пинки накрывала стол для чаепития, расставляла розовые чашки и тарелки с кусочками торта. "Угощайтесь, дорогие гости", ворковала она. "Самый свежий торт из последней коллекции". Флай робко подъехал к ней на скейте. Он не обратил внимания на ещё одного гостя. Ящур Самурай Ораж стоял на маленькой табуретке у кухонной плиты и что-то деловито помешивал в розовой кастрюльке. Привет, Пинки, поздоровался Флай. Ты Бублика не видела? Ах, Флай, как ты вовремя, улыбнулась Пинки. А у нас дегустация нового торта. Ты не голодный? Хочешь чаю? Зачем тебе Бублик? Ну, мне нужно спросить его э, про моё невезение, признался Флай и спрыгнул со скейта. У тебя невезение? ахнула Пинки. Бедненький. Чтобы утешить Флая, она плюхнула на поднос огромный торт с глазурью и двинулась с ним в сторону мальчика. Флай же старался держаться подальше, чтобы никого не заразить своей неудачливостью. Не в этом дело, От моего небезденья страдают окружающие. Флай пялился спиной и, конечно, не видел Ораша с кастрюлей. А загадочное варево в кастрюльке забурлило и закипело. От неожиданности Ораш покачнулся на табуретке, схватился за ручки кастрюли и рухнул на пол вместе с ней. Но этого никто не заметил. Я не верю, Флай. — заявила принцесса Пинки. — Ты такой замечательный, ты просто не способен причинить страдания. С этими словами Пинки усадила Флая за стол и сунула ему в рот кусочек торта. Принцесса довольно улыбалась, а на ее лице постепенно проступали красные звездочки. Это начиналась ужасная, зудящая сыпь. Тут до них донесся страшный грохот. О, Раш! который ничего не видел вокруг из-за розовой кастрюльки на голове, повалил на пол сперва кухонную плиту, а потом и шкафчик с посудой. Он никак не мог снять с себя кастрюлю и натыкался на всё подряд, круша декорации уютного кафе. "Очь! Очь! Ус!" только и мог сказать он. "Ну вот, я же говорил", вздохнул Флай. "Ты говоришь, страдают окружающие?" переспросила Пинки. К этому моменту она покрылась сыпью с головы до ног и вся чесалась. Похоже, у неё началась сильнейшая аллергия на флайя. Где же бублик? Он ушёл туда. Принцесса вертелась на месте и размахивала руками. Нет, туда! Найди его, скорее, флай! Вдруг с потолка рухнула подвесная модель космического спутника. Аппарат угодил прямо в торт и повсюду разметала разноцветную глазурь. Пинки оглушительно завизжала. «А-а-а! Флай! Быстрей ищи бублика!» Флай вскочил на доску и помчал прочь. Вскоре он уже был в спортзале. Там Коко все утро качал бицепсы, поднимая штангу, сделанную из карандаша и двух катушек скотча. Резиновые руки петуха-тянучки пузырились мускулами. Он включил музыку в наушниках, закрыл глаза и сосредоточился на тренировке. Флай предусмотрительно остановился подальше и спросил: "Куку, ты не видел Бублика?" Тот не отзывался. "Куку, эй!" Флай громко кричал и размахивал руками, пытаясь привлечь внимание, но ничего не помогало. Тогда Скейтер подошёл поближе и уже потянулся к Коко, чтобы потрясти его за плечо. Но тут со штанги карандаша соскользнул один блин из скотча, а потом и второй. Штанга развалилась. Коко открыл глаза, снял наушники и повернулся к Флайю. "Коко?" удивлённо спросил он. "Чего, Коко? Это не я", быстро сказал Флай. Ну, и э, это как бы из-за меня, но это не из-за меня. Тут одна котушка скотча подъехала к стене из кубиков и выбила самый нижний блок. Стена рассыпалась, погребая под собой Коко. Наружу торчали только его ноги. А что же Флай? Он был цел и невредим. Коко, я всё исправлю, торопливо заверил петуха Флай. Но для этого мне нужен бублик. Ты его не видел? Коко неопределённо подёргал ногой. Из груды обрушившихся кубиков внезапно показались две тонкие розовые ручки. Они пошарили вокруг и ухватились за зелёные лохматые пряди. Так, бублик вытащил сам себя за волосы. Кажется, история уже знала такой случай. Бублик, обрадовался Флай. Вот и где! Мне срочно нужен твой совет. Давай помогу вылезти. М-м. Ничего, отмахнулся пушистый инопланетянин. Случайное равномерно распределённое по вселенной невезение. Стараюсь относиться к такому по-философски. Зачем ты искал меня, мой друг? Флай и Бублик откопали коко и устроили общее собрание, на котором Скейтер рассказал всем игрушкам о страшном проклятии и точилке. Зачем? Зачем ты наступил на след точилки? Бублик в панике бегал кругами и вопил: В любой из бесконечного числа вселенных нет проклятия страшнее, чем след невезения от очивки. Хуже только рассыпать пуговицы. Флай грустно вздыхал и хлюпал носом. Принцесса Пинки робко выглядывала из-за кубика, то и дело почёсываясь. За её спиной прятались Коко и Ораж. Последний так и не смог снять с головы кастрюлю. Углория опасливо прикрывала голову коробкой. Один глаз у неё был заклеен пластырем. Неудача теперь вечный спутник Флайя, горько провозгласил Бублик. Неудача для тех, кто рядом с ним. Но ведь она когда-нибудь закончится? спросила Глория. Она закончится, как только не повезёт самому Флайю, ответил Бублик. Но поверь, дорогая, если Флай останется с нами, мы закончимся намного раньше. Не стойте, друзья! Единственный способ спасти себя это отгородиться от небезения стеной. Он притащил несколько кубиков и начал возводить защитную стену. "А это не слишком жестоко?" засомневалась Пинки. В следующий миг она чихнула, да так сильно, что упала сама и сбила с ног Глорию. А дальше все начали падать, как костяшки домино. Глория толкнула Ораша, Ораш Коко, а Коко Бублика. «А-а-а-а!» — завизжала Пинки. «Быстрее! Нужно больше кубиков!» Все дружно бросились помогать Бублику. Флай грустно смотрел на быстро растущую стену. Сверху осталось только маленькое окошечко, из которого высунулась Глория. «Прости, Флай!» — сказала она. «Мы все тебя очень любим, но...» «Пока над тобой висит проклятие Точилки, тебе придется пожить одному. Возможно, даже в другой вселенной». Перебил её бублик. Держись, Флай, подбодрила Скитерапинки, утирая слёзы. Постарайся не отчаиваться, ради меня, и, пожалуйста, не голодай. Принцесса сбросила в неё маленький пакетик с конфетами. Кулёк упал недалеко от стены, Флай шагнул к нему. Стой, Флай, не подходи! заголосили друзья. Ку-ку! Один кубик у основания стены отодвинулся. Из-за него опасливо вышел Коко в защитном шлеме из пластикового стаканчика и с длинным карандашом в крыльях. Карандашом он подтолкнул конфету к Флайю, после чего заторопился обратно, но споткнулся и упал. Шлем сполз с петуха на глаза, лишив его обзора. Коко запаниковал и пару раз врезался в стену. Но Глория и Бублик быстро втянули его в проход. которые снова закрыли кубиком. Флай тяжело вздохнул и поднял кулёк с конфетами. Он не знал, что за ним внимательно наблюдают. Стену изучал в бинокль Мелкотрон. Мой генерал, неприятель выстроил не дружественную стену укреплений, бодро доложил он Декроллю. Каков будет наш симметричный ответ, мой генерал? Не получив ответа, Мелкотрон обернулся. но увидел только трех роботов. Один из них указал в сторону стены. Мелкотрон вновь приник к биноклю и увидел, когда кроль приближается к Флайу. «Генерал в опасности!» — заверещал Мелкотрон. «Протокол в 8.11! Пленных не брать!» Боты отдали честь и бросились на выручку своему генералу. Флай сидел на полу у стены и грустно ел конфеты. Услышав шаги, он поднял голову и увидел величественную фигуру. «А, генерал Кролик!» — с набитым ртом сказал Флай. «Я генерал де Кроль, мономи! Именем Кроля вы арестованы!» В ответ Флай лишь пожал плечами. «Только будьте любезны, никуда не убегайте!» — продолжил генерал. «Мой конь далековато припаркован!» «Некуда мне бежать!» — отозвался Флай. «Меня изгнали!» «Ох, какая неприятность!» — посочувствовал Де Кроль. «В том-то и дело. Неприятности преследуют не меня, а тех, кто находится рядом!» — объяснил Флай. «Это мое проклятие!» Де Кроль усмехнулся. «Я слишком стар, чтобы верить в эти глупости. Собирайтесь в плен, Сильвупля!» Тут подоспели его верные роботы вместе с Мелкотроном. «Мелкотрон!» Боты взяли кролика в защитное кольцо. «Мой генерал! Мы в уязвимой позиции! Советую немедленно отступить под прикрытие орудий!» надрывался мелкотрон. Он в одиночку тащил осадную башню. Генерал де Кроль и боты поспешили спрятаться за ней. «Это был хороший совет», — заметил Флай и отправил в рот очередную конфету. «А теперь познакомьтесь с проклятием точилки!» В тот же миг на самой верхушке осадной башни покачнулся один из флагов. Он упал на близнеца соседа, а тот рухнул на пушку. Пушка накренилась, и из нее выкатилось ядро. Оно проскакало по ступеням башни и сбило с ног генерала-де-кроля. Тот заскользил по полу и врезался прямо в стену из кубиков. Из окошка показались Пинки и Глория. «Привет, генерал-кролик!» помахала рукой Глория. Вы не ошиблись, заботливо спросила Пинки. Генерал де Кроль повержен! закричал сконфуженный кролик. Срочно спасайте вашего генерала! Я слишком молод, чтобы умирать! К нему резво подскочили боты и утащили де Кроля в передвижную башню. К бойницам подкатили орудия, а перед башней выстроили забор. Теперь флай был огорожен уже со всех сторон. Лайф вздохнул и подкинул в воздух очередную конфету. Он хотел поймать её ртом, но конфета угодила в глаз. Флай ойкнул и потёр глаз рукой, а потом он взглянул на круглую жёлтую конфетку, которая его обидела. Она была очень похожа на бублика. И тут в голове Скейтера всплыли слова Пушистика. Невезение Флая закончится, как только не повезёт самому Флаю. кажется, я кое-что придумал, улыбнулся Флай и сунул конфету в рот. За стеной из кубиков игрушки пытались освободить Ураша из кастрюли. Глория тянула ещё разок хвост, а Коко крепко держался за кастрюлю. Сам Ураш болтался посередине. "Мок-мок", предложил Коко. "Давай", согласилась Глория. Они потянули их изо всех сил. Кокос-кастрюли улетел в одну сторону, Глория с оторванным хвостом Ураша в другую, а сам ящер шмякнулся на пол. Глория быстро прикрутила ему хвост на место. Ураж невнятно пробормотал слова благодарности и повертел хвостом, как новенький. Принцесса Пинки смотрелась в зеркальце и припудривала сыпь из звёздочек. Она уже перестала чесаться. Ох! Бедненький Флай протянула Пинки. Интересно, что он сейчас делает? спросила Глория, отклеивая с лица пластырь. Полагаю, сходит с ума от одиночества, с сожалением ответил Бублик. Друзья выглянули в окошко и увидели, как Флай балансирует на мяче и жонглирует конфетами. У него очень ловко получалось, но вдруг он потерял равновесие, выронил конфеты и упал с шара. Флай, ты не ушибся? Забеспокоилась Пинки. Ну и невезуха. Вот ведь неудача какая, громко пожаловался Флай, убедившись, что друзья смотрят на него. Как же мне не повезло! Флаю не повезло, ахнула Пинки. А это значит, начала Глория. Это значит, проклятье обнулилось, продолжил Флай. Друзья открыли проход в стене и торжественно впустили Флайя. Зазвучали фанфары, а сверху посыпалось конфетти. Генерал де Кроль, Мелкатрон и Боты тоже присутствовали на торжественной встрече. Принцесса Пинки кинулась Флайю на шею. Флай, как хорошо, что всё закончилось. Я так скучала. Ты не голодный? Хочешь чаю с тортом? Поразительно, сказал Бублик. «Кто бы подумал, Флай — первый и единственный геройчик, который сумел освободиться от проклятия точилки! Да здравствует Флай!» Бублик так сильно размахивал руками, что не заметил, как опрокинул стоящую рядом коробочку. К несчастью, она была наполнена пуговицами. «А-а-а!» — в ужасе закричал инопланетянин. «Я рассыпал пуговицы! Флай!» Что будет с тем, кто рассыпал буговицы? Мальчик быстро перелистнул свой блокнот. Здесь написано: "Сам знаю", перебил его бублик. Это же я тебе диктовал. Катастрофа! Ну ничего. Бублинант Галарибиус так просто не сдаётся. Бублик надел на голову пластиковый стаканчик, вооружился карандашом и взобрался на кубик. Пинки тихонько захихикала. Стаканчик сполз бублику на глаза. Он наступился и шлёпнулся на пол. Ушистик взревел, вскочил на ноги и принялся храбро размахивать карандашом. Вот тебе! Вот тебе невезение! Получай! Космоблогеры не сдаются! Да и ерунда это, не бери в голову, и ничего не случится, успокаивающе сказал Флай и выбросил бесполезный блокнот с выдумками. В приметы верят даже игрушки. Но никому не стоит забывать, что многое зависит только от нас самих. Лунная гонка. Принцесса Пинки, которая сейчас прихорашивалась у зеркала, сидела на мягком жёлтом полумесяце, что висел под потолком. Это была луна, домик Пинки. Внизу лунную принцессу ждали Флай, Глория, Коко и Ораж. Глория и Ораж изнывали от скуки в новенькой игрушечной машинке. Коко делал растяжку, зацепившись за ножки стула руками и ногами, а Флай сидел на петухе-тенучке, как на гамаке, и тихонько покачивался, бринча на гитаре. Он сочинил и теперь громко распевал сиренаду для пинки. Принцесса улыбалась Флаю с луны и застенчиво хихикала. Флай немного фальшивил, но это его не смущало. Где же ты, моя лунная фея? Поскорее спускайся ко мне. Э-э Наконец, терпение Глории подошло к концу, и она принялась громко сигналить из машинки и кричать: "Пинки, ну ты там скоро? Почему мы всё время тебя ждём?" Флай подхватил фразу Глории и начал импровизировать: "Тебя ждём!" твой лунный дом Глория принялась ещё сильнее давить на кнопку клаксона Да не нервничай Гло, сказал Флай. Внезапно перед его лицом возник бублик. Он свиселся со стула и болтался вниз головой. Привет, землянин! радостно вскричал зелёный пушистик. Хочешь фокус покажу. От неожиданности Флай потерял равновесие и чуть не упал. О, нет! Фокусы не моё. Иди Глории показывай, ответил Флай и указал на игрушечную машинку. Раздражённая Глория изо всех сил жала на клаксон ногой и кричала: "Да сколько можно, Пинки!" Рядом сидел невозмутимый Ораж. Он ушёл в медитацию. "И ещё минуточку, друзья", донёсся сверху голос Пинки. Принцесса сидела на луне и не обращала никакого внимания на шум. Она по очереди смотрелась в два зеркальца, которые держала в руках, и изучала ленточки на своих хвостиках. Они были разного цвета. Как трудно быть иконой стиля, пожаловалась Пинки. Какую же выбрать ленту, розовую или бирюзовую? Луна под ней тихонько захихикала. И ничего смешного, возмутилась Пинки. Правильно подобранный аксессуар может и решить судьбу целого дня. Её мягкий домик засмеялся ещё веселее. Пинки сделала вид, что не заметила этого, и очень серьёзно всмотрелась в одно из отражений. И побеждает розовый, торжественно объявила она. Принцесса вскочила на ноги, отбросив зеркало в сторону, и начала спускаться по верёвочке, что вела к луны вниз. Пинки Двигалась торжественно, как звезда на красной ковровой дорожке, окруженная фото вспышками и восхищенными возгласами толпы. Вот она ловко скользнула вниз и эффектно приземлилась прямо на капот машинки. — Ну вот и я. Встречайте, лунная принцесса Пинки! — объявила она. — Привет, привет, Пинки! Флай радостно махал руками и подпрыгивал, сидя на Коко. Растянутый кокос пружинил и Флайа подбросила в воздух. Он полетел прямо на Ураша и Глорию. Испуганный Ураж случайно нажал педаль газа, и машинка помчалась вперёд. Глория, Флай и Ураж барахтались на переднем сиденье, а Пинки сидела на капоте и громко визжала. К несчастью, верёвочка, по которой Пинки спускалась с луны, намоталась на колесо. Друзья проехали пару кругов, и врезались в ножку стула. Верёвочка не пережила этой страшной аварии и оторвалась. Флайс сразу же принялся извиняться. «Э, простите, это была случайность. Флай, что ты наделал? закричала Пинки, хватаясь за верёвочку. Как я теперь попаду домой? Это скандал, это катастрофа, которая полностью перевернёт нашу жизнь. Ага. «На тысячу восемьдесят градусов», — закатила глаза Глория. «Да-да, на очень и очень много», — подтвердила Пинки, не уловив сарказма, и разрыдалась так громко, как только могла. Слезы принцессы наводили на всех панику. Ее друзья объединили усилия и начали программу по повторному освоению Луны. Было решено построить ракету, долететь до Луны и заново привязать веревочку. Пинки сидела за чайным столиком, рыдала и пила чай. Всё-таки от такой колоссальной потери слёз может и обезвоживание случиться. Флай вытирал слёзные лужи и пытался успокоить принцессу. Не волнуйся, Пинки, мы соберём космическую ракету и восстановим сообщение с Луной. Глория, Ораж и Коко занялись строительством ракеты. Силач Коко принёс коробку с конструктором и высыпал на пол детали. Глория с помощью присоски от своего пистолета прикрепила к ножке стула инструкцию по сборке. Работа закипела. А в это время за ними шпионил Мелкотрон. Как только до него дошло, что именно строят геройчики, он пулей помчался к Декролю. Тот мирно посапывал в кресле, его смырал полуденный сон. Генерал вообще любил поспать, особенно в промежутке между обедом и послеобеденным чаем. Боты стояли на страже. Один из них держал на готове чашечку чая на блюдце. «Мой генерал! Мой генерал!» — заорал запыхавшийся мелкотрон, кидаясь к начальнику. «А э, что? На нас напали?» — сполошился с просонья Декроль. Он выхватил саблю из ножен и принялся ею размахивать. «Мой генерал, там, там эти, строят ракету, чтобы лететь на Луну!» Из последних сил выпалил мелкотрон и в изнеможении рухнул на пол. Генерал Декроль приосанился, одернул свою строгую форму и взял у стоящего рядом бота розовую чашечку. «Не знаю, зачем им нужно на Луну?» С военной выдержкой проговорил генерал. Сделал глоток чая и воскликнул. Но генерал Де Кроль будет там первым. Между тем, Флай, Глория, Коко и Ораж работали, не покладая рук, лап и крыльев. Они таскали тяжёлые детали и соединяли их друг с другом, то и дело сверяясь с инструкцией. Пинки сидела за столиком, жевала булочки и хлюпала носом. Перед ней стояла огромная тарелка, полная плюшек в виде сердечек. К ней за столик подсел Бублик. «Не грусти, куколка! Не желаешь посмотреть просто улетный фокус?» С улыбкой спросил он и потянулся к тарелке с плюшками. Пинки шлепнула его по руке и подвинула тарелку поближе к себе. «Не желаю!» — ответила она. «Выйди, Бублик!» Пушистик растерялся. Пинки всегда всех угощала сладостями. «Мелкотрон!» Быстро подготовил свой план лунной экспедиции и теперь показывал генералу бадминтонную ракетку, установленную между кубиков подставок. После тщательного изучения вопроса космических стартов, представляю вам выбор профессионалов Батут, с гордостью объявил Мелкотрон. Прошу, мой генерал, Луна ждёт своего покорителя. Генерал с сомнением посмотрел на Луну, на батут ракетку, на Ботов. Мм. Назначаю космонавтом номер 1 э тебя, Мелкотрон. Он вручил верному помощнику флажок с изображением морковки. Но я не промямлил Мелкотрон и мелко задрожал от страха. Ступай, сынок, оттолкнул его ДеКроль. Луна тебя ждёт. Через минуту Мелкотрон уже прыгал на сетке, всё выше и выше. Мой генерал Батут работает, верещал он. Тут мелкотрон провалился в ячейку сетки по шею, перевернулся и рухнул на пол. Ракетка придавила его сверху. Хм. Что и требовалось доказать, с достоинством произнёс генерал и отхлебнул чай из розовой чашечки. Стройка подходила к концу. Бедняжка Пинки заснула прямо за столом. О, Раша Глория клеили на ракету смешные стикеры. Красота! Думаю, Пинки понравится, сказал Флай. Флай, ты хорошо себя чувствуешь? извивительно спросила Глория. Её брат заметно нервничал и мог только кивать с безумным блеском в глазах и вымученной улыбкой на лице. Глория прилепила ему на лоб наклейку с эмодзи смех сквозь слёзы. А что же генерал и мелкотрон? Они приступили к плану «Б». Было решено возвести мост от пола до самой луны. Боты таскали всякую всячину и перематывали скотчем, добавляя новые секции. Мост вытягивался все ближе к луне. Генерал и мелкотрон были как никогда близкие к цели. «Левой! Левой! Раз, два, три!» — командовал мелкотрон. Разойдись! Дорогу первому космонавту! Боты посторонились. Мелкотрон важно поднялся вверх по мосту с флагом. Вот он добрался до края моста, с которого было рукой подать до Луны. Ну, почти. Почему остановились? Всполошился Мелкотрон. Да строить мост это приказ генерала! Боты сердито запищали. Мол, блоков для строительства больше нет. Мост, если в самом деле заканчивался пластиковой ложкой, криво примотанной скотчем. Мелкатрон отважно встал на самый край ложки и потянулся к луне. Нужно всего лишь дотянуться и поставить флаг. И Мелкатрон тянулся изо всех сил. Но тут послышался треск, и весь мост развалился. Мелкатрон замахал руками как птичка, но долететь до луны Так и не смог вместе с ботами и обломками моста он упал к лапам недовольного генерала. "Это безобразие! Вот недотёпы!" закричал разгневанный Декроль. Он выхватил пластиковую саблю из ножен и замахнулся на нерадивых подчинённых. Мелкотронные боты задрожали от страха. И тут из груды обломков выскочил бублик Разбрасывая вокруг кубики и детальки конструктора, один из кубиков стукнул генерала по затылку и отправил его в царство снов. Так король повалился на пол и громко захрапел. Привет, солдатики. Хотите покажу фокус? Вас кликнул Дублик. Ну, конечно, ахнул Мелкотрон. Ему в голову пришла блестящая идея. Нас спасёт один старый добрый фокус. На базе героичиков ракета была полностью готова к старту. Флай забрался в кресло пилота и пристегнулся. Центр управления полётами: "Космонавт готов!" доложил император. "Молодец, Флай!" похвалила Глория. "Повторяем план миссии: долететь до Луны, закрепить верёвочку, спуститься на парашюте. Ко-ко! Петух-тянучка" Он дал честь и начал обратный отсчёт. Коко, коко, коко. Коккареко. Поехали, пискнул немного струсивший Флай. Ораж воткнул вилку в розетку. Коко нажал большую кнопку пуска, и вот ракета замигала светодиодами и издала мелодичный звон. Она даже не собиралась взлетать. Космический аппарат мерно покачивался из стороны в сторону и наигрывал убаюкивающий мотивчик. Ракета оказалась обычным ночником. Пинки зашевелилась за столом, зевнула, но тут же заснула снова. «А, -а, -а что не так? Почему не летим?» — спросил Флай по рации. «Да...» — протянула Глория. «Похоже, так мы далеко не улетим». Генерал Де Кроль сладко спал в своём штабе, когда его разбудил Вополь. "Мой генерал!" А? Тот резко подпрыгнул. "Мелкотрон, как наши успехи?" "Луна покорена, мой генерал!" торжественно объявил Мелкотрон. "Ваш флаг установлен. Приготовьтесь первым увидеть эту историческую съёмку." Он сделал знак ботам. И те вкатили старый цифровой фотоаппарат-мыльницу. Генерала усадили на его боевого коня свистульку и сунули в лапы пакет с попкорном. Мелкотрон нажал кнопку, и на экране возникла поверхность Луны. А дьютант, прыгая по её кратерам, воткнул флаг. Один маленький прыжочек Мелкотрона это гигантский скачок генерала де Кроля. Э, так вы будете смотреть фокус? Раздался голос за кадром. В тот же миг отодвинулся задник, декорации развалились и показался бублик, а милкатрон остался болтаться в воздухе на верёвочке. Стало ясно, что высадка на Луну фальшивая. Обманут и генерал рассерипел. Я знаю ещё один способ добраться до Луны, процедил он. В следующую минуту Мелкотрона запихали в дула пушки и сунули в зубы флажок. Пушку нацелили на Луну, и генерал начал отсчёт. 10, 9, 8. На базе геройчиков Глория стояла за пультом запуска ракеты и тоже вела отсчёт. 7, 6, 5, 4. Ракету установили прямо на спину Коко. Его ноги и руки растянулись как резинка рогатки. Ураш готовился дёрнуть рычаг и отправить ракету в полёт. Генерал Декруль и Глория досчитали одновременно и объявили: "Пуск!" Пушка выстрелила, ракета стартовала. Снаряд и космический аппарат неминуемо должны были столкнуться. В полёте Флай имел катрон увидели друг друга и в ужасе заверещали они столкнулись почти у самой луны и ракета превратилась в груду обломков к счастью флай успел катапультироваться и поймать мелкотрона и теперь они вместе медленно спускались на парашюте внизу их встретили остальные мелкотрон в этом совсем что ли вскричала глория «Вы врезались в нашу ракету!» «Нет, я не виноват! Я не специально! Я нечаянно!» — оправдывался мелкотрон. «Никому не двигаться!» — раздался грозный голос генерала. «Это генерал-де-кроль! Я требую немедленно отпустить моего космонавта!» В лагерь ворвались боевые роботы во главе с самим кроликом. «Мой генерал! Я здесь! Я так долго был в космосе!» Как я рад вас видеть, запричитал Мелкотрон. Он подполз к генералу и зарыдал. Де Кроль на секунду смутился, но тут послышался другой, ещё более громкий плач. Это Пинки проснулась и обнаружила, что всё ещё не может вернуться домой. Она держала в руках верёвочку и громко хлюпала носом. Неважно, кто первым долетит до луны, генерал. Главное вернуть Пинки домой, сказал Флай. Да, вот только ракета у нас больше нет, езвительно добавила Глория. М-м, да. Другие способы добраться до Луны тоже не работают, признал ДеКроль. Ну раз все приуныли, давайте посмотрим весёлый фокус, воскликнул Бублик. Не дожидаясь возражений, он достал откуда-то бутылочку колы и бросил в неё несколько мятных конфет. Из бутылочки вырвался столб пены, а Бублик, не в силах удержать бутылку, начал носиться на ней по всей комнате. «Это же то, что нам надо!» — ахнула Глория. Все вместе игрушки собрали ранец, работающий на реактивной тяге. За спиной пилота располагались бутылки колы и два шланга с отсеками для подачи мятных конфет. Оражь, Скрабкался на эту конструкцию и доложил о готовности смешать двухкомпонентное реактивное топливо, то есть насыпать мятные конфеты в колу. Пилотом был, конечно же, Флай. Космонавт готов! отчитался он по рации. Цуп! Генерал ДеКроль. В центре управления полётами Пинки, Глория, Коко и ДеКроль наблюдали за стартом. Генерал опять уснул в кресле. На петух-тинучка разбудил его громко прокукареков в ухо. "А? Мы уже на Луне?" спросил де Кроль, ничего не понимая с Просония. "Нет, генерал, мы ждём вашей команды на запуск", сказала Глория. "Оу, это правильно", одобрил сонный генерал и широко зевнул. "Стартуйте!" Ураж засыпал мятные конфетки в колу и поспешил спрыгнуть на пол. Кола заплевалась пузырьками, и ранец взмыл вверх на пенных струях. Пинки с любовью смотрела на Флайя. "Мой герой!" ахнула она. Всех зрителей, кроме Пинки, окатило пенным выхлопом. Однако реактивный ранец был неуправляем, и Флай просто кружил по комнате как муха. За ним тянулась верёвочка со звёздочками. Но вот Флай наконец подлетел к Луне, торопливо отстегнул ранец, спрыгнул вниз и сделал сальто с верёвочкой в руках. Топливо как раз кончилось, и ранец безжизненно рухнул на пол. Зато Флай успешно завершил операцию. Теперь принцесса может вернуться на Луну. Всё в порядке! прокричал Флай, примотанный к Луне верёвочкой со звёздочками, которая тянулась до самого пола. Пинки сразу же бросилась к своему спасителю и поднялась по верёвочке. Она уже успела накрыть стол для всех друзей и теперь несла с собой тарелку с кусочком торта. Спасибо, друзья. Сегодня был прекрасный день, поблагодарила Пинки и принялась кормить Флая тортом с ложечки. М-м, пожалуйста, дорогая Пинки, ответил смущённый скейтер. Не за что, дорогая, поддержал его генерал. И наша звезда снова на небе. Фыркнула Глория и взяла себе кусочек торта. Вот. А кому спасибо? Бубелю, вклинился Бублик. Но никто не обратил на него внимания. Все разошлись есть торт. Не получив желанного признания, Бублик расстроенно вздохнул. Ну и ладно, обиженно ныл он. Одним махом он проглотил свой кусочек торта. Следом отправились мятные конфеты. Как сладко! Пушистику захотелось чем-то запить, и под рукой удачно оказалась бутылочка колы. Бублик сделал глоток. «М-м-м, вкусненько!» «Ой!» Внезапно инопланетянин из зеленого стал бирюзовым и тут же осознал, что сейчас произойдет. Вот что значит улетные приключения. Флаг для генерала В комнате Ромы никогда не было скучно, и сегодняшний день не исключение. Все роботы собрались на торжественной церемонии поднятия флага. Чиканя шаг, генерал Де Кроль подошёл к флагштоку, сделанному из старой телескопической антенны. Он бережно нёс перед собой флаг, роль которого исполнял старый красный носок Ромы. Вот генерал потянул за лесску, и носок заскользил вверх по флагштоку. Боты стояли по стойке смирно. Мелкотрон включил вентилятор, и носок затрепетал на ветру, как настоящее знамя. Мелкотрон и боты не могли отвести от него восхищённых взглядов. Леска чуть застряла, не давая поднять флаг до конца, и генерал нетерпеливо дёрнул её посильнее. "Мой генерал, позвольте мне!" залебезил Мелкотрон, бросаясь на помощь. Но генерал Жестом остановил помощника и дёрнул леску изо всех сил. Ура! Флаг поднят. Мелкотрон зааплодировал. Генерал смахнул скупую мужскую слезу и отдал честь. Все боты последовали его примеру, только без слёз. Один из ботов от усердия перепутал руки, но заботливый пинок товарища быстро помог ему исправиться. Где мой носок? Раздался крик Ромы. «Тревога!» — завопил мелкотрон. Генерал кинулся спускать флаг. Боты спешно попрятались. В комнату ввалился Рома. Он все перерыл в поисках пропавшего носка. Заглянул под стол, под кровать, разворошил игрушки в ящике. «Ну что за невезение! Вечно они куда-то пропадают!» — пробормотал мальчик. «Куда же ты подевался? Ну прямо носковая болезнь какая-то!» В рюкзаке тоже ничего не обнаружилось, и Рома убежал искать в другом месте. Уже из коридора послышалось: "Мам, ты не видела мой носок?" Всё это время за Ромой со своей луны под потолком наблюдала Пинки. Эта ситуация очень встревожила принцессу. "Что, что, что?" пробормотала она. "Носковая болезнь? Ой, это, наверное, что-то серьёзное, надо всем рассказать." Никто не видел, как по полу короткими перебежками крался Мелкотрон. Он держал в руках какой-то странный свёрток. Воровато оглядевшись, он юркнул под кровать. На письменном столе Глория, Флай, Бублик и Коко устроили соревнование по запуску авторучек. Вот Глория упёрла свою ручку кнопкой в стол, как следует надавила, прицелилась и резко отпустила. Пружинка в кнопке распрямилась, И ручка взмыла вверх. Вжух! Всее проводили её взглядами. Как Глория и планировала, снаряд попал в элемент гирлянды на стене. Подвеска в виде ракеты звякнула и завертелась. Юху! Вот это высота! победно закричала Глория. Видели? Пок-пок, похвалил Коко. Глория, как ты это делаешь? с досадой спросил Флай. Он долго пытался повторить трюк сестры, но его ручка никак не хотела взлетать. На стол забралась взволнованная Пинки. Всем привет. Боюсь, у меня плохие новости, затараторила она. Привет, Пинки, отозвалась Глория. Что на этот раз случилось? Рома, кажется, заболел, ответила Пинки. Заболел? воскликнул Флай. Чем? У него, э, как же это? Замялась принцесса. А, вспомнила. Носковая болезнь. Вот. Глория недоверчиво вскинула брови. Что за ерунда? Такой болезни нет. О, нет! воскликнул Бублик и побледнел. Я слышал, носковая болезнь существует. У людей пропадают носки, чаще всего по одному, а это их ужасно злит и огорчает. А огорчаться, как известно, очень вредно для здоровья. Ведь здоровая нервная система и психика обеспечивает работу всего организма. Внезапно произнёс Коко, хорошо поставленным басом. Все удивлённо уставились на Коко. -ко». Обычно он ограничивался кратким: "мок-пок". Первой в себя пришла Глория. "Ну и что же делать?" спросила она. "Вернём носок к роме", заявил Бублик. "Вернём «Ну, где нам его искать?» — развела руками Глория. Бублик прокашлялся. «Кхе-кхе! Видел я как-то у генерала флаг, очень похожий на носок!» «У генерала, говоришь?» «Хм...» Глория задумалась. «Эй, Флай, ты хвастался, что классно танцуешь?» э -э, «Что?» Флай все еще пытался запустить ручку в полет, но та лишь слегка подскочила и стукнула его по голове. «Ой!» Глория изложила друзьям свой план, и все вместе они отправились в штаб генерала ДеКролля, то есть под кровать. Выслушав гостей, генерал переспросил: Э, танцевальный э, что? Кажется, он не верил своим длинным ушам. Баттл, терпеливо ответил Флай. Ну, это соревнование такое, кто кого перетанцует. ДеКролл расхохотался. Что за глупости? Мы не будем этим заниматься. Что ж, так и запишем, сказала Глория. Команде генерала присуждается поражение. Что? Поражение мне? За что? вскричал плюшевый кролик и в гневе стукнул кулаком по столу. Ну, вы же отказываетесь участвовать в баттле, заметил Бублик. Хорошо, прорычал генерал. «Мы будем участвовать! Мелкотрон!» Его верный адъютант кинулся в дальний угол штаба и дернул какой-то рубильник. Все вокруг осветили прожекторы и заиграла музыка. Флай и Глория довольно переглянулись и дали друг другу пять. Бублик вооружился чупа-чупсом, как микрофоном, и начал задавать ритм. Флай, Глория, Пинки и Коко приняли эффектные позы и начали танцевать. «Эй!» В шеренгу позиции, скомандовал генерал. Его роботы послушно задвигались под музыку. Мелкотрон попытался улезнуть под шумок, но это ему не удалось. Эй, адьютант, а ты чего стоишь? Хочешь, чтобы я проиграл? рявкнул генерал. Хм, нет, э, э, но мой генерал, я промямлил Мелкотрон. Молчать! Я сказал, танцуют все! Де Кроль вытолкнул его на танцпол. Мелкотрон неохотя встал в ряд с роботами и стал смешно дёргаться. Сам генерал танцевал в первом ряду. В это время из-за угла осторожно выглянул Ораж. Никем не замеченный, я щербиш шумно проскользнул за спинами генерала и его ботов. Пока две группы игрушек пытались друг друга перетанцевать, Ораж забрался на флагшток и схватил носок Но вот не задача. Флагшток оказался слишком гибким, а Ораж слишком для него тяжёлым. Телескопическая антенна согнулась под его весом, и Ораж повис вниз головой прямо посреди танцпола. Упс. Генерал расверепел, увидев ящера прямо у себя перед носом. Что он тут вообще делает? Мой флаг! заорал де Кроль. Из меда! Взять его! Ораш торопливо стёрнул носок с флагштока, спрыгнул на пол, сделав эффектное сальто и бросился на утёк. "Боты, чего встали?" заверещал Мелкотрон. "В погоню!" Генерал выхватил саблю, возглавляя атаку. Флай бесстрашно выскочил вперёд, преграждая дорогу. "Беги, друг!" закричал он вслед Орашу. Я их задержу. Вот только армия ботов тут же сбила его с ног. Ураш выбрался из-под кровати и теперь нёсся с носком со всех ног. За ним гнался генерал в боевой тележке, которую толкали боты. Враги стремительно нагоняли. На помощь пришла Глория. Она ехала на роликах и набрала приличную скорость. Вот Глория перехватила носок у Ураша и резко свернула в сторону. А я щор толкнул к преследователям удачно подвернувшийся баскетбольный мяч. Игрушка покатилась на роботов. Двое смогли увернуться, но третьего мяч сбил с ног. Тележка генерала с трудом вписалась в поворот и едва не врезалась в стену, но все же устояла. К погоне присоединились Флай и Коко. Они прикрывали Глорию с флангов. Но тут генерал применил свое секретное оружие — акулу-хваталку. Игрушка вытянулась далеко вперёд и вцепилась в носок зубами. Генерал потянул добычу на себя, но Глория и не думала отпускать носок. Скрипнула дверь, и послышался ромэн голос. Иду, мам, только рюкзак захвачу. Геройчики тут же попадали на пол и замерли. Глория и генерал так резко отпустили носок, что он вылетел из хваталки, взмыл в воздух. И угодил Роме прямо в лицо. Фу, это ещё что за гадость, скривился мальчик и презрительно двумя пальцами снял с лица носок. Недолго думая, Рома отправил его в мусорное ведро. И откуда он взялся? пробормотал мальчик. Он взял рюкзак и скрылся за дверью. Геройчики выдохнули с облегчением. Глория встала на ноги и огляделась. Генерал имел котрон с роботами, уже толпились у мусорного ведра. Боты подсадили до кроля, и тот с трудом вскарабкался на крышку. Ну, давай же, поднимайся! Сквозь зубы процедил генерал, пытаясь поднять крышку мусорного ведра. Та внезапно открылась, и до кроль плюхнулся на пол. Генерал, так вы его не откроете, хихикнул Флай. До кроль его не слушал. Он вскочил на ноги, обнажил саблю и кинулся на мусорное ведро. "Отведы тогда вот этого!" вопилон, осаживая противника. "Потеря мы его флага недопустима!" "Мелкатрон, что это генерал так старается из-за какого-то носка?" спросил наконец Флай. "Почему вы не найдёте другой флаг?" "Этот носок особенный," со вздохом пояснил Мелкатрон. Очень важный артефакт для генерала. Это детский носок Роминова папы. Он напоминает о тех далёких счастливых временах, когда генерал был любимой игрушкой, когда он ещё был кому-то нужен, а не жил в чемодане под кроватью. Генерал в отчаянии колотил саблей по ведру, а потом сполз на пол и бессильно разрыдался. О, мой флаг! Не! Стонал он. Принцесса Пинки тоже захлюпала носом. «О, нет, Пинки!» — спохватился Флай. «Пожалуйста, только не плачь!» Но фонтан слез было уже не остановить. Принцесса подбежала к генералу и крепко его обняла. Так они и плакали вместе. «Так, значит, вы не брали носок, Ромы?» — уточнила Глория. «Нет», — ответил мелкотрон. «Генерал тут ни при чем!» Честное слово. Ну да, нехорошо получилось. Глории стало очень стыдно, и она решила загладить свою вину. Э, -э простите, генерал. Мы поможем вам вернуть ваш флаг. Мелкотрон, пусть роботы заберутся на педаль. Боты забрались на педальку, но их веса было недостаточно, чтобы её нажать. К ним присоединились Ораж, Коко и Мелкотрон. Все они дружно прыгали, Но педаль не поддавалась. «Нужно что-нибудь потяжелее», — сообразила Глория. К ведру важно прошествовал бублик и бросил на педаль свой чупа-чупс. Леденец стал последней каплей, и педаль просела вниз. Крышка открылась. «А теперь смотрите и учитесь у профессионала!» — воскликнул Флай. Он встал на свою доску и хорошенько разогнался, чтобы взлететь вверх. Но в этот момент нога одного из ботов соскользнула с металлической педали, и все боты стали падать один за другим. "Флай, осторожно!" закричала Глория, но было поздно. Скейтер как раз летел к мусорному ведру, когда крышка захлопнулась. В неё-то Флай и вписался на полной скорости. "Стоп тебя!" выпалил он, отлетая к стене. Флай приземлился на ромин-скейт, стоящий недалеко от мусорки. От толчка скейт поехал и врезался в бок мусорного ведра. Ведро слегка покачнулось. Хм. Ай-то идея, обрадовалась Глория. Все на скейт! Все игрушки забрались на скейт, а роботы толкали его сзади. Ну что, прокатимся с ветерком, объявил Флай. Скит набирал скорость. Пинки и генерал прижались друг к другу от страха. Бесстрашный Ураш стоял на самом носу, вытянув вперёд меч. По моей команде перемещаемся с одного края на другой. Так мы сможем поворачивать, распорядился Флай. Они ловко передвинулись и удачно избежали столкновения с стопочкой Ромы, что валялась посреди комнаты. Но вот впереди выросла ножка стола. Флай, уже пора поворачивать, завязала Глория. Все на левый борт, скомандовал Флай. Скейт в последний момент увернул от ножки стола, а впереди уже показалась спортивная верёвочная лестница. Флай, Глория и Ораж перепрыгнули через нижнюю перекладину и снова приземлились на скейт. Остальные, наоборот, прижались к доске, и перекладина прошла над их головами. Пока игрушки уворачивались от препятствий, мусорное ведро оказалось слишком близко. Они уже не успевали повернуть. Не попадём в цель, запаниковала Глория. И тут вперёд решительно выступил Коко. "Коко", объявил он и указал на стул впереди. Глория и Флай сразу же поняли его план. "Все держите Коко!", приказала Глория. Резиновые руки петуха-тянучки схватились за ножку стула. Скейт закружился вокруг него, продолжая набирать скорость. "Куко, отпускай!" скомандовал Флай. Петух-тянучка разжал пальцы, и скейт понёсся прямо на мусорное ведро, словно им из рогатки выстрелили. "Супер! Теперь курс правильный!" ликовал Флай. "Только вот скорость высоковата." отозвалась Глория, которая держалась за край скейта из последних сил. Игрушки сбились в кучу и закрыли глаза в ожидании удара, все, кроме Ораша. Он бесстрашно стоял на носу скейта и целился своей катаной в бок мусорного ведра. Скейт врезался в мусорку и повалил её на пол. Из поверженного ведра вывалились фантики и скомканные бумажки. Да! У нас получилось! Ура! хором закричали героички. К счастью, от удара никто не пострадал, э -э, кроме мусорки. Флай и Глория осторожно заглянули в перевёрнутое мусорное ведро. Ораж, с воинственными криками, бросился вперёд. Слава великой помойке! зарал Бублик и кинулся вслед за ящером. Пинки Тем временем подняла бумажку и запихала её обратно в ведро. Ух, какой беспорядок устроили, проворчала она, отряхивая руки. Бублик радостно копался в мусоре, а Ораж случайно наступил на жвачку. Она тянулась во все стороны липкими розовыми нитями. Наконец, Глория выудила из горы мусора потрёпанный красный носок и торжественно отдала его генералу. Держите, генерал, он снова ваш, сказала она. Э, <энстрия> мерси, мономи. О, мой флаг. Растроганный генерал едва мог сдержать слёзы радости. Ночью Де Кроль сладко сопел в своём штабе под кроватью, а над ним покачивался флаг из старого носка. Мимо генерала, крадучись, проскользнул мел котрон. С очередным загадочным свёртком он нырнул за чемодан и вскоре из-за него поднялся ещё один флагшток с зелёным носком, а за ним ещё и ещё. Всего здесь было, по крайней мере, с десяток флагов и украденных носков. Под ними гордо маршировал мелкотрон в бумажной треуголке. Ать, два, левый, левый, правый, правый. Мелкотрон оживлённо размахивал саблей. Ну, и кто тут генерал? Я генерал. Нет, я генерал-адмирал. Нет, я просто король мира. Увлёкшись, Мелкотрон случайно задел саблей один из флагштоков. Тот наклонился и сшиб другой. Флагштоки падали друг на друга и складывались как костяшки домино. Нет, нет, нет, нет! Стоять! вопил Мелкотрон и метался из стороны в сторону. С последнего флагштока слетел носок и накрыл собой мелкотрона. «А-а-а-а! Помогите!» – заверещал он. «Свободу королю мира!» Вот так закончился очередной день у забавных игрушек Ромы. А все из-за одного носка. Сладкая миссия На письменном столе Ромы Громоздилась высокая башня из учебников и тетрадей. На её вершине стояла тарелка с куском пирога. Мальчик лакомился пирогом и одновременно играл в свои игрушки. Охранять тарелку у Рома поставил генерал Де Кролля. Так, этот и вот эти. 1 2 3 4. Мальчик собирал роботов по всей комнате и выстраивал линию обороны. Роботы, занять боевые позиции! скомандовал Рома за генерала и распределил роботов вокруг книжной башни. Гоу, гоу, гоу! Cover me! Это он в какой-то англоязычной игре подсмотрел. Затем Рома схватил мелкотрона и изобразил, будто тот с разбегу прыгает на стол. Вот он, источник силы империи Даурман! Наконец-то я нашёл тебя! Вдруг раздался голос мамы. Рома, ты не опоздаешь на занятие? Рома отломил ложкой кусочек пирога и с удовольствием съел. Иду, мам, ответил он с набитым ртом. Мальчик отбросил ложку и строго посмотрел на плюшевого кролика. Так, генерал, слушай мой приказ. Охраняй источник силы, я скоро вернусь. И он убежал. В игрушечном кафе на подоконнике принцесса Пинки и ящер Ораш готовили новый потрясающий супер-пирог. На экране планшета была запущена игра «Фруктовый ниндзя». Именно этой игрой и вдохновлялись сейчас кондитеры. Пинки управляла пушкой, которая стреляла фруктами, а Ораш разрубал их на лету своей катаной. «Кия! Ос!» — вскричал Ораш, За секунду покорошил все фрукты и приземлился на верхушку трёхъярусного пирога. Кусочки фруктов поpadли вокруг. Спасибо, зайка, всё готово, обрадовалась Пинки и обняла ящера. Потом принцесса легко подняла блюдо с гигантским лакомством и каким-то чудом затолкала его в маленькую духовку. Поставим пирог в духовку на 15 минут, улыбнулась Пинки. Она засекла время. Уселась перед дверцей духовки и принялась ждать. Ораж застыл рядом в позе для медитации. На полу в крепости из кубиков играли Флай, Глория и Коко. По краю сооружения весело скакала розовая хрюшка. "Ну что, сестрёнка, кто собьёт хрю, играет в приставку всю неделю", заявил Флай. "Ага, готовься неделю сидеть без своих игрушек", фыркнула Глория. Может, книжки начнешь читать?» Суть игры заключалась в том, чтобы запустить Коко в полет и сбить им хрюшку, прямо как в той игре про злых птичек. Коко крепко держался за ножки стула, а Глория оттягивала его назад, как резинку рогатки. Свинка-хрю-хрю стояла по центру крепости и бессовестно дразнила Глорию. Девочка прицелилась и отпустила Коко. Петух-тенучка спрашивала сбил центральную башенку, но хитрая свинка успела перескочить на другой кубик и теперь корчила оттуда рожицы. «Ха, сестренка, у нас бабушка лучше стреляет!» — рассмеялся Флай. «Не было в нашем наборе никакой бабушки!» — вспылила Глория. Их спор прервал внезапно появившийся бублик. «Салют, земляне! Смотрите, что я в мусорке нашел!» Он притащил за собой мусорное ведро, чтобы продемонстрировать находку. Кушистик залез на крышку, выудил из ведра леденец чупа-чупс и, недолго думая, сунул его в рот прямо в обертке. — Повти целый! — не без гордости пробубнил он. — Бублик, если его развернуть, то будет вкуснее, — подсказала Глория. — Да ладно! Правда, что ли? — удивился инопланетянин и попытался снять обертку зубами. Его нога соскользнула, Ведро зашаталось и опрокинулось на пол. Во все стороны полетели смятые бумажки и яблочные огрызки. Бублик выкатился из кучи мусора. На развернутый леденец налипло цветное конфетти, но Пушистик все равно сунул его в рот. — Фу! — поморщилась Глория. А Флай уже целился в хрюшку. — Ну что, сестренка, готова проиграть? — спросил он. Хрю-хрю устала ждать и задремала на кубике. Отличная возможность! Флай запустил Коко, но тот пролетел мимо, несколько раз рикошетом отскочил от стен и устремился куда-то в сторону подоконника. Пинки как раз вынула пирог из духовки. Ораж посадил ее повыше, и теперь принцесса украшала верхушку своего творения, весело напевая. Пинки пахнет вкусно, булочкой с корицей, сладостью принцесса, пирогов царица. Последний штрих, и вот Пинки объявила. Готово, превосходненько. Она вручила Урашу фотоаппарат, чтобы запечатлеть суперпирог вместе с его создательницей. Пинки встала рядом с пирогом в эффектную позу и широко улыбнулась. И тут В центр пирога приземлился Коко. Ораш щелкнул камерой в самый удачный момент и сделал снимок Пинки на фоне взрывающегося лакомства. Визг принцессы слышали в каждом уголке Роминой комнаты. Вскоре все игрушки собрались вокруг сладких развалин. Глория непринужденно сидела на выключенной кухонной плите. Флай спрашивал. Пытался собрать куски пирога во что-то целое, но это у него не особенно получалось. Коко незаметно подъедал бисквитные ошметки. «А-а-а! Мой яблочный пирог!» Горесно завывала Пинки. «Ко мне вечером придет моя подружка! И чем я ее теперь буду угощать, а? Коко, что ты наделал?» «Вообще-то это Флай», сообщила Глория. Он запустил коков в твой пирог. Флай Пинки не могла поверить своим ушам. Не может быть. Как ты мог? И быть бы ссоря, но в этот миг Петух-тянучка оживлённо указал на письменный стол. Смотрите, генерал охраняет огромный кусок яблочного пирога. Бинго, вскричал Флай. Не волнуйся, Пинки, будет тебе пирог. Не уверена, что генерал так просто отдаст нам этот пирог, заметила Глория. Да и как мы туда попадём? Уже через мгновение Ураж подкатил к друзьям игрушечный экскаватор. Своимственным криком я Щёр запрыгнул в ковш, обрубил резинку, сдерживающую стрелу машины, и с воплем полетел в сторону магнитной доски. Добравшись до неё, Ураж Принялся скакать по магнитикам с цифрами и буквами, но те постоянно вертелись и сползали вниз. Раз за разом Ураш падал, но снова карабкался вверх, безуспешно. "Отпад!" извитильно прокомментировал Бублик. "Я не буду скакать, как эта чокнутая ящерица". "И не надо", отозвался Флай. "У меня есть план получше". Вскоре Флай и Глория Уже стояли на борту летающей ванны. Она парила в воздухе на воздушных шариках, подобно настоящему дирижаблю. Мы незаметно сверху подберёмся к пирогу генерала. Он даже ничего не заметит, изложил свой план Флай. Бублик и Коко, найдите нам транспорт и ждите команды. Всё, погнали. Бублик взял рацию, а Коко оттолкнул ванну. Флай прошествовал волна с воздушного судна и принял позу летящего супергероя. Вот только Ванна двигалась с черепашьей скоростью. Мы тогда вечером лететь будем, хмыкнула Глория. Нужен другой план. Бублик, Коко, нам нужны ещё шарики и побольше. А в это время роботы стояли на страже источника силы. Генерал же храпел, устроившись на музыкальной колонке. Солдаты «На нас, эээ, то есть на вас возложена великая миссия! Охрана источника силы!» Важно сказал мелкотрон, Расхаживая перед генеральской армией. Все роботы в строю одновременно отдали честь и рявкнули. «Так точно!» Получилось очень громко. Мелкотрон так и подскочил И покосился на спящего генерала. «Тсс!» Сыкнул <-с"> на ботов мелкотрон. «Но самая важная миссия — Не разбудить нашего генерала, а то он нас на деталях разберёт. Тут над головами роботов с дикой скоростью пронеслась летающая ванна. Флай держался за край и громко вопил. А вот Глория эффектно стояла на носу летающего корабля в позе супергероя. От крика Флая генерал тут же проснулся и подпрыгнул на колонке. Мелкатрон! Заорол он и метнул в адъютанта саблю, правда, промахнулся. «Вива ля Франс!» Дирижабль подлетел к верхней полке над столом. Флай продолжал испуганно голосить, а Глория приготовилась спускать якорь. «Так, мы на месте, выходим!» — сказала она и выстрелила присосками в полку. Ловко подтянувшись, Глория забросила брата на полку, а через секунду и сама оказалась там же. «Ну вот, легче легкого», — смущенно пробормотал Флай. Глория закатила глаза. И чего было так орать? Короткими перебежками брат с сестрой пробирались по книжным полкам. Когда они оказались прямо над тарелкой с пирогом, Флай зашептал в рацию. «Транспорт! Мы начинаем операцию! Ждите сигнала!» Коко и Бублик стояли перед желтой гоночной машиной. Мне нравится, мне жёлтый цвет, проворчал Бублик. Красные тачки смотрятся круче. И тут его осенило. Он облизал красный чупа-чупс, а потом принялся слюнявить капот машины. На нём появились красные полоски. Ну вот, совсем другое дело, довольно заявил Бублик и снова отправил леденец в рот. Флай и Глория сидели на краю полки. Пока Глория готовила воздушные шарики, её брат разглядывал в бинокль охрану. И во взгляд упал на вишенку на пироге, и в ушах зазвучал голос Пинки. "Уфлай, ты мой герой!" Из сладких грёз его вырвал голос Глории. "Так, теперь спускаемся на шариках вниз. Всё понятно?" "Легче лёгкого", кивнул Флай, да так и сигнул вниз, без шарика. Глория не успела его схватить и только ахнула. О, господи, ты забыл шарик. Флай с грохотом приземлился на бот охранника и нервно хихикнул. Э, -э, э, ну незаметно не получилось. На нас, вскричал был Мелкотрон, но тут же опомнился и продолжил шёпотом. На нас напали. Тревога! Боты принялись тихонько крутить ручку пушки, и орудие стало медленно разворачиваться в сторону Флайя. И тут, между Флайем и Мелкотроном, приземлилась Глория. Она бросила брату Скейт, а сама подскочила к адъютанту Де Кролля. Мелкотроша, это тебе! Девочка быстро намотала верёвочку от шарика на руку Мелкотрона. Он тут же взлетел под потолок и завопил: "Мой генерал! Меня повысили!" Прыхво с ним, передаурман, хотя бы захватите источник силы! Схватите их! заорал проснувшийся генерал. Боты бросились на Глорию, но она быстро их обезоружила с помощью своего пистолета с присосками, после чего дерзко из дула с оружия параховой дым. Э, сестричка, спасибо, конечно, но я и сам бы разобрался, с конфужено пробормотал Флай в этот миг. Да кроль спрыгнул с музыкальной колонки и кинулся в их сторону, размахивая саблей и вопя: "Viva la France!" Ну что, братик, ты хотел сам разобраться? улыбнулась Глория. Она разогналась на роликах и сделала сальто. Оказавшись вниз головой, она выстрелила в пол, и отдача от присоски подбросила девочку ещё выше. Приземлилась Глория на самый край шахтарелки и пирог подлетел вверх. Флай, доска, закричала она. Её брат быстро сориентировался и успел бросить скейт под падающий кусок пирога. Лакомство упало на доску, и Глория на роликах стала толкать её вперёд. Тут на Флая налетел разъярённый генерал. Флай едва увернулся от его пластиковой сабли и со всех ног побежал за сестрой. Mon Dieu! От генерала ещё никто не уходил. Рибелдо Кроль. Он развернул игрушечную пушку, нажал на рычаг и выдвинул колёса. Вскочив на орудие верхом, генерал завёл мотор и бросился в погоню. В это время Бублик и Коко сидели в жёлтой машинке с красными полосками и ждали команды. Пушистик хаотично переключал кнопки на приборной панели. «Да у меня в ракете кнопок меньше!» — жаловался он. Вдруг из рации на заднем сидении послышался голос Флая. «Коко, Бублик, нас обнаружили!» Коко резко вдавил в пол педаль газа. Машина забуксовала, но все-таки стартовала и на безумной скорости понеслась по закольцованной трассе. Флай и Глория мчались по столу. Глория толкала доску с пирогом перед собой, а её брат сидел сверху и пытался связаться с друзьями по рации. Транспорт! Нужна эвакуация! кричал Флай в рацию. Да что, они там заснули, что ли? Заметив, что генерал их догоняет, Флай обрушил стакан с карандашами. Однако пушка вдруг выпустила крылья, взлетела и легко перескочила завал. Машинка наворачивала круги по треку под безудержный вопль Бублика и Коко. "А останови машину! Я не выдержу! У меня слабые батарейки!" верещал Бублик. Коко удалось ухватиться за дорожный знак. Его рука растянулась, машинка вылетела с трассы и закружилась вокруг столба. Коко подгадал момент и разжал пальцы. Машинка со свистом разрезала воздух. Рикошетом он отскочил от гирлянды из миниатюрных ракет на стене и полетел параллельно столу, по которому Флай и Глория удирали от генерала. Де Кроль вот-вот их настигнет. А впереди маячил край стола, под которым зияла корзина для игрушек, будто зелёный дракон с открытой пастью. Какой бублик начали кричать и махать руками, чтобы привлечь внимание друзей. Глория задрала голову и улыбнулась. "Флай, держи пирог, прыгаем!" скомандовала она. "Что? Нет, нет, нет!" залепетал Флай. "Опять прыгать!" И тут из пушки генерала вылетел гарпун, который Иван зацепился в пирог. Лебёдка подтянула пирог к пушке, и Глории пришлось развернуться и упереться в неё ногами. Генерал злобно рассмеялся и замахнулся саблей. Но Стол кончился. Пирог вместе с пушкой полетели вниз. Флай сгруппировался, прыгнул на генерала и оттолкнул его от Глории. Коко вытянул свою резиновую руку и в последний момент успел поймать подругу. Глория выстрелила присоской в пирог, Флай схватился за ногу сестры, и Коко дернул их вверх изо всех сил. Глория и Флай влетели в машинку, а сверху полетели плюхнулся кусок пирога. Сделав изящный разворот, геройчики удачно спланировали на пол. Что так долго? Я начала за вас волноваться, с улыбкой пожурила друзей Глория. А за нас ты не волновалась? нахмурился Флай. Они успели увидеть, как генерал на своей пушке летит прямо в драконию пасть. Крышка корзины захлопнулась. Выходит, дракон проглотил декролля. «Все, приплыли!» Раздался из корзины расстроенный голос генерала. В кафе у Пинки звучала веселая музыка. Дружные игрушки сидели за столом, и принцесса накладывала всем яблочный пирог. Она вырезала из него небольшие кусочки с помощью формочек для печенья. Помимо остальных, за столиком сидела подружка Пинки, радужная единорожка по имени Облачко. «Дорогая подруга!» «К чаю сегодня ты не поверишь! Настоящий яблочный пирог!» — щебетала принцесса. Она поставила перед единорожкой тарелку с пирогом. Игрушка неуклюже сползла со стула и ткнулась в тарелку мордочкой. Если бы она умела разговаривать, то непременно похвалила бы пирог. «Флай, тебе кусочек побольше!» — сказала Пинки, вырезая кусок в форме сердечка. Можно и побольше, согласился Флай. Он открыл было рот и чуть не подавился, когда Пинки сунула ему целую вишенку, по меркам игрушек совершенно огромную. Команда героев снова спасла мир! воскликнула принцесса. Ну, как минимум, мир нашей Пинки, улыбнулась Глория. Я надеюсь, ты не на пластмассовой диете, подружка. Захихикала Пинки и небрежно шлёпнула в тарелку Глории малюсенький кусочек пирога. Глория сердито надулась. Коко, сидевший рядом с единорожкой, вдруг заметил у неё на спине верёвочку. Он с любопытством потянул за неё, и облачко аж зала заиграла весёлая музыка. Подружка принцессы запрыгнула на стол и пустилась в пляс. К ней тут же присоединился Бублик. Он даже вытащил из арта Чупачупс и стал петь в него как в микрофон. Остальные игрушки тоже начали танцевать и веселиться. К этому времени Ораж наконец дополз до верха магнитной доски. Для этого ему пришлось построить из магнитов лестницу. Я щер подтянулся, выскочил на стол и достал из-за спины оба меча. Он готов к бою. Но на столе уже никого не было. Два боты уныло болтались на воздушных шариках и явно не представляли угрозы. Ураш разочарованно вздохнул. Но тут, откуда-то сверху, до него донёсся грустный плач. Ящёр поднял голову и заметил повисшего на воздушном шарике мелкого трона. Эй, ящёрка, сними меня отсюда, жалобно попросил он. Ото, ос, проворчал Ураш. убирая мячи за спину. Он метнул в шарик маленький сюрикен, и мелкотрон пошел на снижение. «Спасибо!» – закричал мелкотрон. Из-за образовавшейся дырки шарик со свистом стал рассекать по комнате. Он пролетел мимо края стола и на всей скорости шлепнулся прямо в центр яблочного пирога. Именно в тот момент, когда Бублик делал общее фото на его фоне, Флой завязала пинки пуще прежнего. Кажется, теперь она могла собирать коллекцию снимков на фоне взорванных пирогов. Читал Александр Слуцкий.